Глава 37 Здание суда располагалось на центральной площади. Это я помнила еще с первого посещения собрания «Альф». Добирались мы до него на повозке минут десять, и всю дорогу Террес убеждал меня не нервничать и довериться ему. Вошли через массивные двери в мрачные холлы, а оттуда поднялись погулкой лестницы в зал, где нас уже дожидался судья, обвинитель и присяжная. Тот же совет Альф, но зрителей из важных представителей других рас сегодня на заседании не было. Альфа Волков усадил меня в центре зала на огороженную деревянными резными рейками скамейку, а сам встал за спиной. Приступайте, Альфа Грит. Дал отмашку Филин Стервятнику, и заседание началось. Все происходило ровно так, как и предрекал Террас. Альфа-Грит обвинил меня в том, что я установила влияние над монахиней, которая совершила теракты. Также я установила влияние и над лесовиной, которая по моему наущению замахнулась на святое, бездушных. Он сверкал на меня глазами и призывал отдать отродье, меня то есть, ему. Лесовину лишить звания избранницы и венца. Забыть про ее желание и сослать из столицы в степи на сбор трав. Террес, слушая все это, дышал за моей спиной шумно и иногда тихонечко рычал. Остальные альфы слушали внимательно. После того, как обвинитель высказался, слово почему-то передали подсудимому, мне, а не защитнику. Ну, видимо, у них именно так проходит суд. Я поднялась, прочистила горло и совершенно спокойно принялась защищать свою честь. «Уважаемые альфы, это все бездоказательные домыслы». сказала я и оглядела присяжных, чтобы бегло прикинуть, кто из них на моей стороне. Пока выводы сделать было сложно, разве что минус и Альфа-медведи смотрели на меня с любопытством, без презрения. Уверяю вас, что с представительницей Ордена знакомы мы не были. Я видела даму в салоне накануне взрывов, но даже не разговаривала с ней. Да и вообще, какая мне выгода из разрушения мастерской красоты, сами подумайте». Это нелогично. Мало того, что я лишилась крыши над головой, оборудования, так и еще всего того, что осталось у меня из напоминаний о доме. Вы думаете, я так одержима революционными идеями, что готова всего лишиться? А это не так, мадам Дарина. Откуда-то ведь ваша помощница взяла идею отпустить бездушных. Альфа Армин задал вопрос, которого я ожидала. «Признаюсь, идея моя». «И я ею с вами поделюсь», — обвела всех взглядом и опёрлась на свой заборчик. «Я думаю, что бездушное это ваше наказание и тормоз в развитии мира. Из-за них у вас царит безработица среди живых членов общества. А также существует множество других, мешающих экономическому прогрессу вещей. Например, если бы их не было, а их работа не считалась бы недостойной», Многие из живых могли бы себя обеспечивать, работая помощниками по хозяйству. У меня много мыслей на этот счёт, но сейчас мы не об этом. Я хочу вас заверить, что никогда не подговаривала Лорику участвовать в состязаниях за венец, и уж тем более не вкладывала ей в голову своё желание. Я просто рассуждала при лесовине вслух. «Все ваши рассуждения опасны. Мы совершили ошибку, дав вам свободу и возможность открыть своё дело», — опять закаркал грит Вы ничего не смыслите в наших порядках. И, уважаемые собрание, я требую полной изоляции по поданке». Мне совсем не нравилось происходящее, и как многие из Альф на меня поглядывают. Но Терра сказал ему верить, и я верила. «Погодите, Альфа-Грит. Как вы правильно заметили, я плохо разбираюсь в ваших традициях. Разве избранница не нашептывает свою волю мать-природа?» — ехидно спросила я. «Достали что-то». «Ну а теперь слово вам, уважаемые Альфа, начальник ведомства правопорядка», — прервал Филин мою речь и, показав жестом нам со стервятником сесть и помолчать, призвал к ответу Терраса. «У меня нет вопросов к мадам попаданке а вот к Альфе Гриду есть». Волк подошел к столу обвинителя и навис над стервятником. «Скажите, Альфа, с какой целью вы встречались, совершившие взрывы, монахини Дудушей?» В среду на прошлой неделе. И вчера в шесть утра в сером районе каменных троллей. Стервятник вскочил. «На что вы намекаете, Альфа? Я не скрываю, что был знаком с монахиней Дудушей. Я знаю её много лет и много лет поддерживаю. В те разы, о которых вы упоминаете, я передавал пожертвования Ордену». но так вот, у меня есть основания предполагать, что это вы оказали на неё влияние». а не мадам, но у вас нет доказательств, как и у вас. Но зато у меня есть доказательство того, что мадам Дарина — посланница матери природы. Поэтому я склонен считать, что то, что она говорит, есть воля создательницы. Позвольте пригласить первого свидетеля. «Просим вас, Альфа», — немного ошарашенно позволил судья. Двери открылись, и в зал вошел капитан Альдзаир. Мы с ним не общались, но я знала, что половинчатый за мной наблюдал. Думала, что он охраняет инвестиции, а ему, оказывается, есть что сказать. Надо же. Я отказываюсь от трёхсот элимов, которые мне должна выплатить попаданка. И хочу преклонить перед ней, как перед посланницей матери природы, колено. Заявил капитан и плюхнулся на пол перед скамьёй подсудимых, а потом оглянулся на присяжных и сказал для них. Она вылечила половинчатого и сделала его полноценным оборотнем. Считаю отныне каждое её слово законом. Зал выдохнул и зашумел, а Терос, перекрикивая их, пригласил следующего свидетеля — Бутистана. Волчонок вышел в центр Неробея, держался прямо и говорил без запинки. «Мадам меня лечила весь месяц. Сегодня ночью я был в лунной роще во второй раз, и вот...» Мелкий спокойно разделся на глазах собрания Альф, обернулся хорошеньким сереньким волчонком, а потом вернулся в человеческую ипостась, оделся и подошел ко мне. Я потрепала его по модной стрижке и чмокнула в висок. будьте спасибо, родной. Ты ради меня преодолел страх и решился на повторный ритуал. Ты такой храбрый. Для тебя я и не такое сделаю». Ох, сердце застучало от счастья. «И за Бутю, и за то, что у меня есть такой преданный маленький друг». «Это правда, мадам Дарина». Судья даже привстал со своего места. «Да, я вижу магические каналы и умею латать разрывы в магической сетке», — сообщила я гордо. Не стало больше скрывать свой дар. У Бути все получилось, значит, и у других получится. Ох, и что тут началось. Про обвинение Альфы разом забыли. Но вспомнили о том, какая я завидная невеста». И что такой великий дар, бесхозный. Хотели опять выдать замуж, поскольку денег у меня нет. А без них мне совсем никак нельзя. Но Террес вновь открыл дверь, и в зал хлынула волна моих знакомых. Всех тех, с кем я когда-либо сотрудничала. Искусники, строители, скрул, милинь, бобры-мебельщики, сапожник, веревика, жаринь. Все пришли ко мне на помощь и принесли деньги на восстановление бизнеса. Это было так замечательно. Я почувствовала себя такой важной и значимой в тот момент, что даже в глазах потемнело. «Вы не можете помочь мадам Дарине. На ней ведь печати», — напомнил председатель Доминус. «А мы и не помогаем. Лично я спасаю свой будущий доход и инвестирую в мастерскую красоты», — возразил ему, сказав за всех Скрул. И денежки полились в не пойми откуда взявшуюся рядом со мной большую металлическую шкатулку. Я глазам и ушам не верила. А еще у меня так билось сердце, и в горле застрял комок, что я не могла вымолвить слова благодарности. Просто стояла и глупо улыбалась. Какие же они все-таки хорошие, мои друзья. Возможно, теперь у меня и получится восстановить салон. Хоть бы хватило средств. «Минуточку внимания. Прошу прощения за опоздание». Разрезал Гомон новый голос. В зал вошел Дельфин, директор исследовательского института «Океанус». «Ого!» А он что тут делает?» «Я только что прибыл из Скола по чрезвычайно важному делу и узнал, что могу найти мадам Дарину здесь». Дельфин огляделся и, заметив меня на скамье подсудимых, нахмурился. «Да-да, уважаемый профессор, заседание подходит к концу, и буквально через час вы сможете решить с мадам попаданкой свои дела». Очень уважительно ответил дельфину Филин. «Не знаю, что тут у вас происходит...» Но, думаю, уважаемые альфы, вам тоже важно будет узнать, какое у меня к мадам Дарини дело. Внимательно вас слушаем, профессор. Мадам. Дельфин встал передо мной, повернувшись спиной к присяжным. Нам удалось зарядить и включить ваш аппарат под названием мобильный телефон. И мы готовы заплатить вам десять тысяч элимов за консультацию. Это правда? Воскликнула я и прижала руки к груди. «Какое счастье! Там ведь есть фотографии и музыка, и вообще много чего. Мне не терпелось получить своё сокровище в руки хоть на минуточку. Нам нужно, чтобы вы объяснили нам правила игр». Моим сотрудникам не удалось расшифровать символы, на которых написаны инструкции к ним. «Без проблем, профессор», — с радостью согласилась я. «Аллилуйя! Спасибо тебе, мать природа! Теперь-то уж я точно всё восстановлю». а может даже сразу два салона открою.